У сторонников массового управления загорелись глаза, потекли слюнки. Они стали ластиться к императору, но он предложил им только по сто национальных престижей. Дело бы совсем расклеилось, если бы жалование не было повышено до 103 престижей. Однако на всех не хватило, и возникли оппозиционные споры с десяти, двух и даже одного человека. И, извини, я перебью, были в этих организациях люди из народа? Я как раз хотел сказать об этом. Конечно, нет, потому что народ оставался необразованным, темным и излишне доверчивым. Каждая свора твердила о народе, а потом принимала деньги, которые император с него содрал. Своры и сами были не прочь содрать с народа деньги. Если же народ не поддавался обману, то привлекали на помощь военных. В общем, чем больше становилось свор, тем больше беднела страна. Неужели в этих сворах не было ни одного благородного человека, действительно болевшего душой за народ? Разумеется, были. Но ты ведь знаешь, что благородным людям тоже хочется есть и любить, а для этого нужны деньги. Получив деньги, хорошие люди добывали еду и жен, становились рабами семьи и уже больше не могли подняться. Революцию, политику, государство, народ они старались поскорее забыть. Выходят, люди, имеющие работу и еду, «У вас совсем не участвуют в политическом движении?» — усомнился я. «Да, не участвуют, потому что боятся. Стоит им шевельнуть пальцем, как император, военные или очередная свора ограбит их до нитки. Им остается либо терпеть, либо купить небольшой чиновничий лист. Заниматься политикой у нас могут только учившиеся за границей хулиганы или полуграмотные военные, которым нечего терять. В своре они получают еду, а без своры вообще остаются голодными». Перевороты в нашей стране стали своего рода профессией. Политика изменяется, но не улучшается. а демократии кричим, а народ по-прежнему беднеет. И молодежь становится все более поверхностной. Даже те, кто в самом деле хочет спасти страну, только попусту таращат глаза, когда захватывают власть, потому что для правильного ее использования у них нет ни способностей, ни знаний. Приходится звать стариков, которые тоже невежественны, но гораздо хитрее. Внешне правят сторонники нового, а по существу старые лисы. Неудивительно, что все смотрят на политику, как на взаимный обман. Удачно обманул, значит, выиграл. Неудачно провалился. Поэтому и учащиеся перестали читать. Только зубрят новые словечки, да перенимают разные хитрости, воображая себя талантливыми политиками. Я дал маленькому скорпиону отдохнуть, а потом напомнил. «Ты еще не рассказал о кашкизме». Сейчас скажу. И так народ становился беднее, потому что во время раздоров и драк не обращали внимания на экономику. И тут появился кашкизм. Он вышел из народа. Вырос именно из экономических проблем. Раньше перевороты не приводили к свержению императора. Монарх объявлял, что целиком верит какой-нибудь из свор, иногда даже становился его вождем. Поэтому один поэт торжественно назвал нашего императора «хозяином всех сфор. Только кашкисты первые убили императора. Но после того, как власть перешла к ним, было истреблено немало народу, потому что они требовали уничтожить всех, кроме преданных кошкистов и мяуистов. Убийство, конечно, никого не удивили. В кошачьем государстве всегда легко убивали. Если бы вместо негодяев действительно встали у власти крестьяне и рабочие, это было бы совсем неплохо. Но кошки остаются кошками и во время переворотов. Они не убивали, например, тех, кто платил выкуп. В результате невинные погибли, а негодяи уцелели. Эти спасшиеся проходимцы влезли в свору, начали интриговать, и с тех пор расправы утратили уже всякий смысл. Кроме того, чтобы улучшить жизнь, нужно было первым делом изменить экономическую систему, а во-вторых, воспитать в людях желание жить друг для друга. Но наши кашкисты не имели никакого понятия об экономике и тем более о новом воспитании. Кончив убивать, они вытаращили глаза, захотели помочь крестьянам и рабочим, но обнаружили, что ничего не смыслят ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности. Поделили между крестьянами землю, долго думали, сажать ли дурманные листья, и прежде чем деревья выросли, все голодали. Для рабочих дела вообще не нашлось. Снова начали убивать. Так иногда сдирают шкуру вместо того, чтобы почесаться. Кашкизм разделил судьбу многих заимствованных нами учений. В других государствах они становятся прекрасным средством лечения общества, а у нас превращаются в сплошное самобичевание. Мы никогда не думаем, не смотрим правде в глаза, поэтому и получаем от переворотов одни разрушения. Другие извлекают из них новые мысли, новые планы, а мы устраиваем революции только ради шумихи, потому что ничего не знаем, ничего не делаем, забываем о том, что революционное дело требует от человека высоких духовных качеств. только нападаем друг на друга, прибегая к самым подлым приемам. Пока мы занимались убийствами, да таращили глаза, вождь кашкистского движения сам стал императором. Кашкизм и император – это ведь совершенно несовместимо. Похоже на дурной сон. Но у нас такие вещи неудивительные, потому что мы абсолютно не разбираемся в политике. Кашкизм тоже привел к воцарению его величества, и все успокоились. Император благоденствует, по-прежнему зовется хозяином всех сфор – а кашкизм прозябает между этими сворами. Я впервые увидел на глазах маленького скорпиона слезы.